Томас Ман, Волшебная гора. Вступление. История Ганса Кастерпа, которую мы хотим здесь рассказать, Отнюдь не ради него, поскольку читатель в его лице познакомится лишь с самым обыкновенным, хотя и приятным молодым человеком. Излагается ради самой этой истории, ибо она кажется нам в высокой степени достойной описания. Причем, к чести Ганса касторпа следует отметить, что это именно его история. А ведь не с любым и каждым человеком может случиться история. Так вот... Эта история произошла много времени назад, она, так сказать, уже покрылась благородной ржавчиной старины, и повествование о ней должно, разумеется, вестись в формах давно прошедшего. Для истории это не такой уж большой недостаток, скорее даже преимущество, ибо любая история должна быть прошлым, и чем более она прошлая, тем лучше и для ее особенностей, как истории, и для рассказчика, который бормочет свои заклинания над прошедшими временами. Однако приходится признать, что она так же, как в нашу эпоху и сами люди, особенно же рассказчики историй, гораздо старее своих лет. Ее возраст измеряется непротекшими днями, и бремя ее годов не числом обращения Земли вокруг Солнца. Словом, Она обязана степенью своей давности не самому времени. Отметим, что в этих словах мы даем мимоходом намек и указание на сомнительность и своеобразную двойственность той загадочной стихии, которая зовется временем. Однако, не желая искусственно затемнять вопрос, по существу совершенно ясный. Скажем следующее. Особая давность нашей истории зависит еще и от того, что она происходит, на некоем рубеже и перед поворотом, глубоко расщепившим нашу жизнь и сознание. Она происходит или, чтобы избежать всяких форм настоящего, скажем, происходила, произошла некогда, когда-то, в стародавние времена, в дни перед Великой войной, с началом которой началось столь многое, что потом оно уже и не переставало начинаться. Итак, она происходит перед тем поворотом, правда, незадолго до него, но разве характер давности какой-нибудь истории не становится тем глубже, совершеннее и сказочнее, чем ближе она к этому перед тем? Кроме того, наша история, быть может, и по своей внутренней природе не лишена некоторой связи со сказкой. Мы будем описывать ее во всех подробностях точно и обстоятельно, Ибо когда же время при изложении какой-нибудь истории летело или тянулось по подсказке пространства и времени, которые нужны для ее развертывания? Не опасаясь упрека в педантизме, мы скорее склонны утверждать, что лишь основательность может быть занимательной. Следовательно, одним махом рассказчик с историей Ганса не справится. Семи дней недели на нее не хватит. Не хватит и семи месяцев. Самое лучшее – и не стараться уяснить себе заранее, сколько именно пройдет земного времени, пока она будет держать его в своих тенетах. Семи лет, даст Бог, все же не понадобится. Итак, мы начинаем.